Эпилог Это был отпуск в горах, куда мы приехали, дабы посмотреть невероятные пейзажи и зарядиться вдохновением. Ариния решила удивить нас всех, пойдя на певицы, скрываясь под псевдонимом и маской, от отчего публика до сих пор сражалась в комментариях по вопросу определения имени новой поп-дивы. Оливия стала мамой двух чудесных близнецов около года назад и прямо сейчас вовсю использовала свои способности, дабы угадать, чего желают мои сын с дочкой – Они тоже были здесь, в уютном альпийском особняке, в тепле и уюте. Кейт сосредоточилась на управлении и финансах, войдя в тройку самых богатых женщин планеты, поступая лишь двум титулованным правительницам империи. Мы, Юлань Тормель готовилась взойти на престол империи и восстановить отношения с оскорбленным союзником из Японии. Впрочем, с принцем я встретился, и мы сумели найти общий язык, так что это было лишь дело времени. В общем, жизнь продолжалась. Аквакультура с питательными водорослями достигла значительного успеха и уже принялась искоренять само понятие голода и дефицита в различных уголках мира. Дешевизна, доступность и безопасность начали создавать новые тренды на культуру потребления. В общем, везде и всюду распростерлась длинная рука ареала, прикрытая стальной латной перчаткой армы, отводящей любые угрозы от моего детища. Внезапно ужин был прерван поступившим от куратора срочным сообщением. Я допил вино и извинился, сообщая, что мне придется отлучиться по рабочим вопросам. Сработал маяк, неопознанный корабль запрашивает координаты для эвакуации. Дай им адрес в районе бывшего концлагеря, что мы зачистили. Но ведь там никого нет, это все еще не освоенные и неочищенные земли. Вот именно. Зачем свидетели? А если что-то пойдет не так, если после нашей рассинхронизации ты получишь необратимые повреждения? Ты сам не можешь спрогнозировать это. Не переживай. «Уж как-нибудь с моей-то силой я выдержу наше расставание. Ну а ты хоть изредка навещай нас, отслеживай успехи, договорились?» Задал я вопрос и, дождавшись положительного ответа, стал смещаться к нужным мне руинам брошенного и разрушенного города Шайтранов. Оказались на месте мы на пару мгновений, быстрее вошедшего в атмосферу Земли космического челнока. «Дерьмо. Это универсальный рейдерский корабль класса «Земля-космос». Я отсюда вижу эмблему корсаров кометы Дивастра. Отпетые ублюдки. Выделяю ретранслятор, получивший сигнал. Он модифицирован. Блокирует передачу сигнала за пределы системы. Хм. Получается, переезд отменяется? К сожалению, да. Но тогда пора нам открыть новую веху развития цивилизации при помощи новых космических технологий. Я взял из нагрудного кармана подарок княгине Елизаветы Варто Гуд и сложил все три пластины с нумерованными дырами друг с другом, и на вытянутой руке наложил на замершие в облаках космический корабль. Цифра 1 указывала на фюзеляж, два в район командирской рубки, а 3 — в район трюма, недалеко от двигателей. «Кажется, у меня есть рецепт, как посадить эту птичку на землю без излишних повреждений», улыбнулся я, вытягивая руку и призывая в неё копье хаоса. «Не переживай, Куратор, ты вернешься в родные края, в родную часть галактики». Я лично тебя доставлю, когда мы утвердимся на галактической арене и сформируем свой флот. Ведь магические щиты имеют весьма схожие свойства с древними космическими щитами малоразмерных судов Империи Пожирателей. Кажется, настала пора провести переоценку вашей цивилизации и открыть для вас новые уровни доступа. Задумчиво произнес куратор, анализируя сокрытые от меня пласты засекреченной информации галактического масштаба. Но я-то знаю... Наш золотой век еще только впереди. Конец. Спасибо за внимание.